Глава шестнадцатая К концу лета Рус получил первый кубометр селитры, купив у Ромеев, ясное дело. Селитра, конечно, была грязной, хваталась земли и дерьма, как бы не половина от общего объема. Так что пришлось взяться за очистку и начать эксперименты по изготовлению пороха с перегонкой калиевой селитры в натриевую. Благо теорию знал. Правда, перед этим, чтобы подтвердить легенду, что селитра ему нужна исключительно для окраски доспехов, покрасил новый доспех с её помощью в красный цвет. Получилось весьма... да, весьма. Старый доспех ушёл в переплавку, очень уж он стал мятый. Кроме того, его, несмотря на все меры предохранения, начала пожирать ржавчина. Всё-таки бронза в качестве элементов скрепления остальных пластин между собой оказалась не самым лучшим вариантом. Так что пластины начало разъедать в местах клепок. И по возвращению из северного похода, пластины доспеха уже серьезно гуляли, так что пришлось делать новый. Все тут же захотели и себе такую же красоту, к тому же угодную богу войны и Перуну. Ведь красный его цвет, а потому не было ничего удивительного в заказе еще больших объемов селитры у рамейских купцов. А те рады по факту за дерьмо получать первоклассную сталь от тупых селитров но таких жадных до да ярких побрякушек варваров. Разве что славян почему-то остался верен черному цвету. Что до серы, то ее добывали славяне, проживавшие в районе слияния рек Висла и Сан. Шла она в основном по лекарской линии, от окуривания до приема внутрь. Ну и боролись с ее помощью с насекомыми, дабы сберечь урожай из зерновых. Так что с этим ингредиентом никаких проблем не имелось, «Да будут сколько надо». «Бух!» Изрыгнув факел пламени и тучу дыма, выстрелила маленькая, чуть ли не игрушечная пушечка, отлитая из чугуна. «Ну как маленькая? Масса её была такая, при всего полутора метров длиной, что едва вздрогнула. Рус, ничего не понимая, в артиллерии заложил изрядный запас прочности в изделие, да и с количеством закладываемого пороха не увлекался». Так, чисто, чтобы проверить тот или иной состав и зернистость пороха на эффективность, определяя ее по дальности полета снаряда. Ядрышко размером с мячик для игры в теннис улетел метров на пятьдесят. На первое испытание Рус пригласил своего брата Славяна, пообещав сюрприз. А то обидится еще, что не взял, когда узнает. А он узнает. Все-таки гром от стрельбы не скрыть, да еще в горах с его эхом. Ну и, конечно, его привлечь к этому делу, то есть сделать командиром артиллерийских войск. Кому, как ни брату, доверить один из самых опасных секретов. «Что это было?» – воскликнул славян, вставая из-за деревянной стены укрытия, где они пережидали пробный выстрел, а то вдруг все-таки разорвет. Пушечка грохнула не так уж сильно, но для неискушенных зрителей это было нечто впечатляющее, «Ведь доселе они нечто подобное слышали только во время грозы». «Сила Перуна, которую он мне открыл еще тогда», — брат понятливо кивнул. «И для чего это?» — спросил он, подойдя к мортирке вслед за русом, что стал осматривать ствол на наличие трещин, но он их, к счастью, не оказалось. «Оружие. Мощное». «Это?» — скептически произнес Славян. «Бахнуло, конечно, звонко». «Представь, что это раза в три больше. При этом и отверстие тоже такое, что голова пролезет. При этом стрелять будет вот такими шариками. Сотнями таких шариков», – показал Рускартечину. «Представь, такие орудия на стенах. Много, и все они так сжахнут во врагов». «О, это...» Славянаш задохнулся от восторга, быстро представив результат. Отсутствием воображения он не страдал. «То-то и оно. Коса смерти». «Давай еще раз бахнем», – с горячими глазами попросил Славян. «Сейчас бахнем. До самого вечера бахать будем, так что сам очумеешь». Естественно, что Славян, осознав перспективы, увлекся стрельбой из пушечки. И после того, как заучил операции заряжания Рус дал ему эту возможность. Он стрелял, а Рус набирал статистику. По составам и одновременно думал не самую приятную думу. «Если с башенными пушками еще туда-сюда...» Можно хоть завтра сделать тяжеленные дуры с многократным запасом прочности. Но вот с полевыми он предвидел множество проблем. Увы, но он не знал секретов пушечного чугунного литья. Просто знал, что, как и в любом деле, там есть масса нюансов. Начиная от марки чугуна и заканчивая какими-то присадками. Даже слышал, что надо под давлением лить. А как? Можно, конечно, поэкспериментировать, но это всё не так Можно поступить проще и попробовать отлить из бронзы. Хотя тут тоже есть свои тонкости. Но ведь дорого до ужаса. Есть ещё вариант. Стальные пушки. Тоже наверняка проблемы какие-то всплывут. Но их можно решить методом проб и ошибок. Долго, муторно, но реально. Рус, собственно, размышлял на тему, а надо ли их вообще делать. В смысле, полевые пушки. Как говорится, и хочется, и колется. Если подумать... Они не так уж и эффективны в полевом сражении, особенно против конницы. Пара-тройка залпов и всё. Всадники уже рубят пушкарей в мелкий фарш. Если, конечно, не подготовить хорошее укрепление. Ну, так, стрелами и дротиками побьют. С уроном противнику, при этом, если посмотреть, тоже не ахти. Стоит ли овчинка выделки? Ну, если поставить десятки пушек, то может и стоит, вот только... Не обернется ли это в итоге против него самого? Ведь не зря говорят, что все тайное рано или поздно становится явным. В данном случае секрет рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, утечет на сторону. Сиречь к А это уже жопа. О поставках селитры сразу можно будет забыть. И останусь я тогда с этой самой голой жопой, подумал Рус. С пушками, но без пороха. Как следствие, ромеи получат настоящую вундервафлю и во всю ширь, вплоть до того, что завоюют славян, обратив их в рабов. В итоге РУС пришел к выводу, что о полевом испытании артиллерии лучше забыть до лучших, или, правильнее сказать, совсем скверных времен. Опыты, конечно, надо проводить, чтобы в случае необходимости можно было отлить нужное количество стволов, но о том, чтобы использовать почем зря, лучше не стоит. «Ведь с их помощью можно перекрыть горные дороги, и никто не пройдет!» – воскликнул славян, когда Рус дал ему стрельнуть картечью по старам доспехам, кое из как дуршлаг. То, что рано или поздно авары попробуют их на зуб, никто не сомневался, если, конечно, не удастся их разбить. Но даже поражение авар от объединенной армии не гарантировало, что они не полезут к славянам. Так что неудивительно, что славян... Увидел в пушках возможность не пустить врага к Русгарду. «Верно. Вот только потаскайся с такими дурами по горам. Мы с этой-то крошкой едва доперлись до места. А если они будут в три раза больше? А к ним еще боезапас. Просто не успеем добраться до места. Противник проскочит мимо». «Это да», — несколько увял Славян. «Разве что поставить крепости на всех возможных пустях возможного вторжения?» «Бесполезно». Горы в нашем районе не столь уж непроходимы, обойдут. Да и нет у нас пока столько людей, чтобы держать столь большое количество крепостей. Славян снова согласно кивнул с еще более кислым видом. А как еще можно использовать этот порох? Да мало ли, можно ворота взрывать или стены, но тут подкоп надо делать, до пороха потребуется просто прорва. Можно скалы взрывать, да хоть рыбу глушить. На это Славян только засмеялся. Ну да, пушечка может и не сильно бахает, но стреляли много, так что и он несколько оглох до звона в ушах. Рус еще подумал о ракетах, но говорить о них брату пока не стал. Но очень уж это капризное оружие и больше психологическое, при этом экономически невыгодное. С одной ракеты можно сделать 3-4 выстрела из пушки, так что смысла с ними особо возиться не видел. Разве что использовать пару-тройку раз именно с целью больше напугать врага и обратить его в бегство. Так что момент надо выбирать подходящий, когда иначе уже никак. Но такие ситуации наверняка возникнут, так что теперь еще нужно с ракетным топливом экспериментировать. Со вздохом подумал он, ибо на эксперименты с артиллерийским порохом ушли все запасы селитры и надо покупать снова.